Тридцать три. Страна чудес без тормозов. Стирка в дождь, машина в аренду, Боб, Виллам. В дождливое воскресенье все четыре сушилки в прачечной были заняты. На дверцах машин висели разноцветные пластиковые пакеты. В тесном зале я увидел трех женщин: домохозяйку лет под сорок и двух студенток из общежития неподалеку. Домохозяйка сидела на складном стульчике, уставившись в окошко машины и наблюдая, точно по телевизору, как крутятся ее вещи. Студентки, пристроившись рядом, разглядывали журнал мод. Когда я вошел, все трое посмотрели на меня и снова уткнулись кто в стирку, кто в журнал. Я уселся на стул, положил на колени пакет с рекламой Люфтганзы и принялся ждать. У студенток никаких пакетов не было, из чего я понял, что их белье уже сушится. Значит, как только одна из машин освободится, наступит моя очередь. Много времени это не займет, подумал я с облегчением. Если бы пришлось просидеть тут целый час, глядя на крутящееся белье, точно бы крыша поехала. У меня оставалось меньше суток. Сидя на стуле, я уставился в одну точку перед собой и полностью расслабился. В прачечной стоял характерный запах разогретой сушилки и стирального порошка. Студентки обсуждали фасоны свитеров. Ни одну из них я не назвал бы красавицей. Симпатичные девушки не читают журналов в прачечных автоматах в воскресный день. Машины не останавливались. В прачечных автоматах существуют свои неписанные законы. Один такой. Если на автомат смотреть, он не остановится никогда. Снаружи видно, что вещи давно высохли, а барабан все вращается, точно его заел. Я продержал пятнадцать минут, но барабан продолжал крутиться. Вошла молодая женщина с большим пакетом в руках, загрузила в стиральную машину кучу пеленок, засыпала стирального порошка и опустила в щель монету. Очень хотелось заснуть, но нельзя. Не хватало еще, чтобы кто-то пришел и загрузил в сушилку вещи без очереди. Я пожалел, что не захватил с собой какой-нибудь журнал. За чтением бы не заснул, да и время сократал бы. Однако стоит ли в моей ситуации сократать время? Я и сам не понимал. Может, его стоит наоборот потянуть? Но что толку тянуть время в прачечной автомате? И его изведешь, и сам изведешься. От мысли о времени заболела голова. Все-таки время... ужасно отвлеченная категория. Пробуешь выразить ею какие-то материальные объекты, и сразу непонятно, чему они больше принадлежат — времени или все же материальному миру. ***Я решил больше не думать о времени и прикинул, чем займусь, когда выйду из прачечной. Первым делом нужно купить одежду. Приличную. Времени на подгонку у Портнова не оставалось, и я, скрипя сердце, отказался от синего твидового костюма. Жаль, но ничего не поделаешь. Брюки худали бедно, сгодятся и те, что на мне. Остается купить хороший спортивный пиджак, сорочку, галстук и плащ до самых пят. В таком виде не стыдно даже в самый шикарный ресторан. На одежду уйдет часа полтора. По концу с магазинами к трем и до встречи с библиотекаршей останется еще три часа. Я попытался придумать, как их провести. Но особо блестящих идей в голову не приходило. Сонный мозг отказывался работать как следует. При этом источник сонливости находился где-то вне меня, и я с нею не мог ничего сделать. Пока я ковырялся в сонных мыслях, барабан в сушилке справа остановился. И я убедился, что это не сон, и поглядел по сторонам. И домохозяйка, и студентки скользнули глазами по агрегату, но никто со стула не встал. Следуя правилам пользования прачечной, я открыл сушилку, вытащил из барабана сухое тепловатое белье, сунул в пустой пакет, свисавший с ручки на дверце, и открыл свой с рекламой Люфтганза. Потом зарядил машину, опустил в щель монету, проверил, что все работает, и сел обратно на стульчик. И только тут понял, что домохозяйка и студентки вытряхив глаза следят за каждым моим движением. Когда же я вернулся на стульчик, все трое оглянулись на белье в сушилке и снова уставились на меня. Тогда я тоже посмотрел на белье в сушилке. Проблемы у меня было две: во-первых, количество белья, которое я загрузил в огромную сушилку, казалось просто нелепым; во-вторых, это было женское нижнее белье и при этом исключительно розового цвета. Как теперь не выкручиваясь, слишком много внимания я уже к себе привлек. Ощущая себя последним кретином, я повесил на дверцу сдувшийся пакет и решил провести ближайшие двадцать минут где угодно, только не здесь. Морось по-прежнему висела в воздухе, словно намекая всему свету о какой-то опасности. Раскрыв зонтик, я отправился гулять по кварталу. Вышел из тихого района жилых домов и свернул на торговую улочку, по которой ходил каждый день. Вдоль улочки выстроились парикмахерская, булочная, все для серфинга. Зачем только обитателям Сетагая столько всего для серфинга? Ума не приложу. Табачная лавка, кондитерская, видео прокат и химчистка. На дверях последней висело объявление: в дождливые дни скидка десять процентов. От чего химчистка делала скидку именно в дождь? Я не понял, как не старался. Лысый хозяин сосредоточенно гладил мужские сорочки. Толстые провода, точно лианы в дремучем лесу. разбегались по стенам к гладильным доскам с утюгами. Химчистка была старомодной, еще и с тех времен, когда хозяева гладили вещи клиентов своими руками. Я почувствовал к лысому симпатию. У Шонта наверняка не цепляет степлером на чужую одежду идиотские бирки с номерками. Из-за этих-то бирок я и не сдаю ничего химчистку. У входа в заведение стояла скамейка с цветочными горшками. Глядя на цветы, я вдруг подумал... что даже не знаю, как они называются, простые, незатейливые растения, известные любому нормальному человеку.